Глава восьмая. «Погода для свитера 365? Так ее зовут?» — спросил Сет, когда мы встретились на следующей неделе. Он вручил мне чайный сбор, который собирал последние минут 20. «А как она себя называет в жаркую погоду?» «Надеюсь, я не перегибаю палку, но мне кажется, что эта женщина могла бы...» Я замолчала и сглотнула, когда увидела, что из чашки на меня смотрит трехцветная кошка, сделанная из пенки и какао. Это горячий чай, сказал Сет с улыбкой. Ага, но кошка выглядит практически как настоящая. Я не могла поверить своим глазам. Нет, его так зовут Горячий чай, прервал молчание Вигу. Я кошачий папочка. У меня еще есть Анкиму. Боуи и Рейчел Мяудоу. Но горячий чай — самый красивый. Боуи — одноглазый, а остальные двое — корниш-рексы, поэтому больше напоминают сырые куриные грудки с усами. «Ясно», — ответила я, глядя на Виго и спрашивая себя, как, чёрт возьми, они вообще могли подружиться. Было чуть больше девяти утра, довольно ранний час для офиса матча-питчу. Кроме двух бариста, которые готовили ресторанчик к открытию. Там больше никого не было. Сет провел в офисе всю ночь, разрабатывая новые рецепты, и сказал, что нам надо встретиться как можно раньше, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Одетый во фланелевые пижамные штаны и красные тапочки в виде Элма и с прической, как у футболиста из молодежной лиги, Сет, казалось, с каждым разом был все ближе к нервному срыву. Сноска. Элмо персонаж улицы Сезам. Виго развернул инстаграм Дафны на ноутбуке и показал его Сету. Я работала с ними уже больше недели, и впервые за это время мне удалось удержать их внимание. Его заинтересовало фото Дафны, на котором она позировала, стоя на коленях на носу яхты где-то на юге Франции. Подпись гласила «Чувствую себя хитрюнгой, и мне покрину». Описание просто супер. — воскликнул Сет. «Нет, они ужасны», — низким голосом ответил Вигу. «Мне тоже так сначала показалось. Я сжала губы. Но это лишь на первый взгляд. Она смеется над собой. И что немаловажно, она — самая влиятельная мама в городе. Тут есть элемент самоосмысления, и это ее секретный ингредиент. Напивая себе под нос... Сет продолжил листать страничку Дафны, пока Виго что-то набирал на телефоне. Я пробиваю ее через старшут, пробурчал он. Это платформа, которая делает подсчеты для маркетологов. На ней есть калькулятор инфлюенсеров. То есть количество лайков, комментариев и репостов, поделенное на общее число подписчиков, а потом на количество публикаций. Виго объяснял медленно как будто говорил с парочкой иностранных студентов по обмену. Вдруг его лицо засияло. «Неплохо. Ее рейтинг вовлеченности 1,97. И это достаточно много, учитывая, что она не знаменитость, и я раньше о ней не слышал». «Ты — не ее аудитория. Она постит для мамочек», — сказала я. «Есть одна проблема». Виго вдруг поднял на меня свои глаза с нависшими веками. «У нас нет денег на такую девицу, как она. Скорее всего, она берет штук по 30 за публикацию и от двух до трех сотен тысяч за полноценную кампанию. Сет открыл рот от удивления. «Реально? Может, мне стать инфлюенсером?» «Я бы на тебя подписалась», — ответила я. «Мне всегда казалось безумием, что позировать на фоне кукольно-розовых стен и снимать видео в ванных, полных зефирок, стала настоящей карьерой в 21 веке. Но я наблюдала, как обычные люди строили свои маленькие империи кадр за кадром, тост с авокадо за тостом с авокадо. Я видела своими глазами, как большие компании соглашались компенсировать расходы онлайн-знаменитостей, которые брали за один пост больше, чем я получала за целый год. «А близнецы ее — ее?» — уточнил Вигу. Я засмеялась, Не думаю, что это маленькие актеры. Я боюсь, близнецов, сказал Сет. Окей, я понял, сдался Виго. Но некоторые из подписей. Ой, вей, заворчал он. Подписи я могу подогнать под наши цели, если нам удастся ее заполучить, пообещала я. Виго посмотрел на сета, потом снова на меня, все еще переваривая информацию. Наконец, он распылился в улыбке. Давай заманим ее к нам. Около недели мы вели переговоры с агентами Дафны. Наконец, они сообщили, что ей может быть интересно наше предложение. По счастливой случайности у нее не было ни конфликтов, ни эксклюзивных контрактов ни с бомбочками для ванны, ни с продуктами из канабидиола. Но за фотосессию на полдня, два интервью, один пост в ленте со из трех кадров» ее агентство просило 150 тысяч. Общавшись с инвесторами матча Пичу и вложив еще 10 тысяч, которые он выжил из своих родителей, Виго смог собрать 50 тысяч, 5% из которых ушли бы на внутренние издержки. Это было лучшим, что ему удалось сделать. Дафна вежливо отклонила предложение.